Чувство и счастье. Мы находились высоко над зеленым океаном. Шум пропеллеров, разрезавших воздух, и рев выхлопной струи весьма затрудняли беседу. В числе пассажиров было несколько студентов, направлявшихся на спортивные соревнования на остров. У одного из них было банджо. Он в продолжении нескольких часов играл на нем и пел. Другие присоединились к нему, и они пели все вместе. Юноша с Банджи обладал хорошим голосом. Он пел американские песни. Это были песни эстрадных певцов, кавбойские и джазовые песенки. Пели они очень хорошо, совсем так, как исполняют на пластинках. Это была удивительная группа. Они целиком были поглощены тем, что делается сейчас. У них не возникало и мысли о чём-либо ином, кроме как радоваться в данное время. Все тревоги были отнесены на завтра. Работа, женитьба, старость, смерть. Зато сейчас, высоко над океаном, в их полном распоряжении, были американские песни и иллюстрированные журналы. Они не обратили внимания на молнии, сверкавшие среди темных туч, ни на детали изгиба в береговой линии. Вот уже почти под нами был остров. После дождей он стал ярко-зеленым и искрящимся и выглядел таким чистым и аккуратным. с большой высоты. Наиболее крупная возвышенность казалась плоской, а белые волны совсем неподвижными. Рыбачья парусная лодка спешила к берегу, спасаясь от надвигающегося шторма. Она, наверное, благополучно добралась до берега, так как гавань была далеко. Река, извиваясь, спускалась к океану. Земля имела золотисто-коричневый оттенок. С высоты можно было видеть всё, что происходило на на одном и на другом берегу реки здесь встречались прошедшее и будущее. Будущее не оставалось скрытым, оно находилось здесь, вокруг излученной реки. Для этой высоты не существовало ни прошлого, ни будущего. Криволинейное пространство не скрывало ни времени посева, ни времени жатвы. Человек, сидевший рядом, начал рассказывать о трудностях жизни. Он жаловался на свою работу, на постоянные поездки, на недостаточное внимание со стороны семьи, на бесплодность современной политики. Он направлялся в какое-то отдалённое место и с грустью оставлял свой дом. Постепенно он становился всё более и более серьёзным, перешёл к мировым проблемам и заговорил о себе и своей семье. Я хотел бы уйти от всего этого, в какой-нибудь глухой уголок, работать понемногу и быть счастлив, счастливым. Мне кажется, что никогда я не был счастлив и не знаю, что такое счастье. Мы живём, производим детей, работаем и умираем наподобие животных. Мой прежний энтузиазм исчез, осталась погоня за деньгами. Но это становится довольно тягостным. Я на хорошем счету, получаю приличное жалование, но у меня нет ни малейшего представления о том, что происходит вокруг меня. Я хотел бы быть счастливым. А что, по вашему мнению, мне надо было бы для этого сделать? Это не так просто понять. А здесь едва ли подходящее место для серьезной беседы. Боюсь, что у меня не будет другого времени. Как только мы приземлимся, мне придется ехать дальше. Может быть, я не произвожу впечатление от человека, которого интересуют серьезные проблемы, но у меня часто прорывается огромная тяга к ним. Только эти порывы не объединены в цельное и единое устремление. В глубине души я действительно ощущаю важность этих проблем. Мой отец и старшие родственники отличались серьезными запросами. Однако современные экономические условия не позволяют полностью отдаться, своим внутренним побуждением мне пришлось отойти от этого но я хотел бы вернуться назад и предать забвению всю нелепость настоящего я не чувствую себя сильным и поэтому жалуюсь на обстоятельства но как бы там ни было я хотел бы по-настоящему быть счастливым чувство нечто совсем иное чем счастье чувство всегда ищет всё новых чувств более и более широкой сферы Чувства – неисчерпаемый источник удовольствия. Они множатся, но с достижением их всегда ощущается неудовлетворенность. Есть постоянное желание большего, и это требование большего не имеет предела. Чувства и неудовлетворенность неразделимы. Желание большего связывает их воедино. Чувство – это желание большего или желание меньшего. Само удовольствие. Удовлетворение чувства питает требование большего. Большее всегда в будущем. Это вечная неудовлетворённость тем, что было, и причина конфликта между тем, что было, и тем, что будет. Каждое чувство это постоянная неудовлетворённость. Чувство может облечь Чувство можно облечь в религиозную форму, но оно всё же остаётся таким, каково оно есть, продуктом ума и источником конфликта и опасений. Физические ощущения – это не смолкающий вопль о большем. А когда на пути к их удовлетворению возникает какое-то препятствие, приходят гнев, ревность, ненависть. Существует наслаждение в ненависти, а зависть дает удовлетворение. Если какое-то чувство встречает препятствие, то удовлетворение приходит от противоположного, от того антагонизма, враждебности, которое рождает неудача. Чувство это всегда реакция, и оно блуждает от одной реакции к другой. Это ум блуждает. Ум есть чувство. Ум это хранилище чувств, приятных и неприятных, и всякого опыта, что является реакцией. Ум это память, которая в конце концов тоже реакция. Реакция или чувство никогда не могут быть удовлетворены. Ответ, отклик никогда не может принести полного удовлетворения. Ответ всегда является отрицанием и никогда не может быть тем, что есть. Чувство неведомое состояние внутреннего мира, чувство удовольствия, чувство реакции всегда должны порождать конфликт, а сам конфликт это дальнейшее чувство. Путаница рождает путаницу. Деятельность ума на всех его уровнях это дальнейшее прибавление чувств. Когда же экспансия ума Его распространение встречает отпор, ум сжимается, хмурится, и в этом тоже черпает удовольствие. В чувстве реакции сталкиваются противоположности, и в их конфликте можно различить сопротивление и примирение, согласие и возражение, и ещё удовлетворение, которое всегда ищет дальнейшего удовлетворения. Ум никогда не может найти счастья. Счастье не то, к чему можно стремиться, что можно искать и находить как чувство. Чувство можно находить вновь и вновь, потому что оно всегда является потерянным. Но счастье не может быть найдено. Воспоминание о счастье это всего лишь чувство, реакция за или против настоящего. То, что прошло, не является счастьем. Переживание счастья, которое уже прошло это чувство. Потому что воспоминание это прошлое, а прошлое есть чувство. Счастье не чувство. Сознавали ли вы когда-нибудь себя счастливым? Конечно, благодарю Бога, иначе я не мог бы знать, что значит быть счастливым. То, что вы осознавали, несомненно, было чувством, связанным с переживанием, которое вы называете счастьем. Но это не подлинное счастье. То, что вы осознаёте, есть прошлое. настоящее, не настоящее, а прошлое. Это чувство, реакция, память. Вы вспоминаете, что были счастливы, но может ли прошлое рассказать, что такое счастье? Его можно вспоминать, но быть оно не может. Узнавание, осознание не счастье. Знать, что значит быть счастливым это не счастье. Осознание это ответ памяти. Но может ли ум это храни это хранилище воспоминаний и опыта когда-либо быть счастливым? Само осознание препятствует переживанию. Когда вы сознаёте, что счастливы, является ли это счастьем? Когда и счастье, сознаёте ли вы его? Осознание приходит только с конфликтом, который рождается воспоминанием о большем. Счастье это не воспоминание о большем. Там, где конфликт, счастья нет. Конфликт там, где присутствует ум. Мысль на всех уровнях остаётся ответом памяти, и такая мысль неизбежно питает конфликт. Мысль это чувство, а чувство не является счастьем. Чувство всегда ищет удовлетворение. Цель это чувство, но счастье не цель. Его нельзя добиваться. Но как покончить с чувствами? Покончить с чувством означало бы искать смерти. Подавление это лишь иная форма чувства. Потем подавление физического или психического уничтожается чувствительность, восприимчивость, но не само чувство. Мысль, которая подавляет себя, это лишь поиск новых чувств, так как сама мысль есть чувство. Чувство никогда не может поставить предел и чувству. Оно может иметь различные чувства на других уровнях. Но нет предела для чувства. Если мы уничтожим способность чувствовать, мы станем нечувствительными, мёртвыми. Перестать видеть, обнятия, сизать означает стать мёртвым, сделаться изолированным от других. Так мы дальше не продвинемся. Наша проблема указывает нам совершенно другое направление. Мысль никогда не приносит счастья. Она может лишь вспоминать чувства, ибо сама мысль это чувство. Она не может ни культивировать счастье, ни указывать к нему путь. Мысль может привести лишь к тому, что известно. Но это известное не счастье, известное это чувство. Мысль при всём её желании, ни в состоянии, ни быть счастьем, ни вызывать его. Мысль может осознать только свою собственную структуру, своё собственное движение. Когда мысль стремится к тому, чтобы покончить с собственной деятельностью, В действительности она стремится лишь к ещё большему удовлетворению, к успеху, достичь цели, результата, который, как кажется, принесёт особое удовлетворение. Но результат, выгода, которую она жаждет, всегда оказывается знанием, а не счастьем. Мысль должна осознать собственные пути, хитрый самообман, осознавая себя без какого бы то ни было желания быть или не быть. ум приходит в состояние недействия. Недействие это не смерть, а пассивное внимание, при котором ум полностью бездействует. Это состояние высочайшей сенситивности. Только когда ум полностью бездействует на всех уровнях, существует действие. Вся деятельность ума это просто чувство, реакция на стимулы, влияние, и потому вообще не является действием. Когда ум бездействует, существует действие. Это действие не имеет причины, и лишь тогда приходит блаженство.